Глава 51 Я брела по тайному проходу настолько быстро, насколько могла. У меня нет физического тела, но в то же время я будто ощущаю боль во всем теле, хотя понимаю, что это невозможно. Останавливаюсь, прислоняюсь плечом к стене, смотрю на свои руки, контуры продолжают рассеиваться, странная рябь в теле, ощущение, будто я исчезаю. Торина я потеряла из вида. Надеюсь, он сможет спасти своего брата. Делаю еще несколько шагов. Меня будто обдает ледяным холодом. Выдыхаю. Легким становится больно. Каким легким? Меня же не существует, и я всего лишь призрак. Иллюзия. Хочется закричать, но голос пропал. Медленно сползаю по стенке. Мне показалось, что на некоторое время я отключилась, но затем снова открыла глаза. Я в том же тайном проходе, ничего не изменилось. Что же со мной происходит? Встаю на четвереньке, ползу вперед, упорно продолжаю двигаться, не останавливаюсь. Я не сдамся, не могу остановиться, слишком большой путь я прошла. В моей памяти всплывают образы о моей жизни на вулкане. Тогда было очень тяжело. Моя мачеха заваливала меня тяжелой работой в гостинице. Мне казалось, что я работаю с утра до ночи практически без сна. и за это я даже не слышала слов благодарности, только упреки, укоры. Мачеха постоянно мне говорила, что я ни на что не гожусь, только приношу ей неприятности, живу за ее счет. Каждую минуту на вулкане я мечтала, что смогу вырваться из этого плена. Родная дочь моей мачехи, моя сводная сестра, тоже доставляла мне проблемы. Когда мне приходилось, например, убирать номер после посетителей, и я оставляла его идеально чистым, то она приходила и специально создавала там беспорядок. И потом шла жаловаться мачехе. Снова были ссоры и крики, упреки в мой адрес. У меня было ощущение, что я всегда хожу по тонкому лезвию ножа. Только мечты о земле и воспоминания об отце не давали мне сдаваться. Теперь, когда у меня появилась небольшая возможность на то, что я смогу вырваться из этого ужасного места, я попала в еще большие неприятности. Сейчас мне иногда кажется, что на вулкане было жить более безопасно. Хотя нет, там бы я так и прозибала, как рабыня у своей мачехи, и она рано или поздно отдала бы меня замуж. Что мачеха в принципе и сделала. Она отдала меня Торину, а он использовал меня в своей миссии. А я на какое-то мгновение даже поверила, что между нами что-то может получиться. Конечно, не может. Я снова остановилась. Силы покинули мое тело. Хотелось упасть на пол и больше не шевелиться. Но тут я заметила, как мелькнул свет. Вначале он был слабый, мерцающий, но затем становился все ярче и ярче. После появился оглушающий звук. Треск. Такой громкий, что закладывала уши, и я открыла рот в немом крике. Содрогнулась от новой боли, которая окутывала мое тело. Я даже не сразу смогла понять, что происходит. Зажала уши руками. И только в этот момент поняла. Я чувствую свое тело. Неужели получилось? Я дышала тяжело и рвано. Откашлялась. В груди пекло огнем. Перед глазами стояла то ли белая пелена, то ли ослепляющий свет. Не смогла разобрать, зажмурилась. Снова попыталась открыть глаза, но увидела только белую пелену. Глаза жгло от боли, и я снова их закрыла. Она слишком долго была мертва. Голос летицы казался далеким и искаженным, будто я находилась под водой. — Как ты могла это допустить? — закричал Торин. «Ты сказал мне спасать твоего брата, а не какую-то девку», — ответила Летиция. Я тем временем все еще боролась со звоном в ушах. Потерла глаза, руки онемели, их покалывало сотнями иголок. Села, качнулась. Сильные руки подхватили меня и прижали к себе. Нужно было искать другой вариант. Ты жрица, ты могла найти кого-то другого, чтобы отыскать душу. Она сама вызвалась заявила Летиция. Тем более она уже это делала. «Ой, ты не знал?» «Ты мне за это ответишь!» Торин подхватил меня на руки и бережно прижал к себе. «Ариан, нам надо уходить!» «Даже не будет прощального поцелуйчика!» проворковала Летиция. Я чувствовала, как Торин несет меня на руках, рассыпаясь проклятиями. «Выходы перекрыты!» послышался мужской голос. «Похоже, это был Ариан». «Но я пока искал тебя, нашел пару лазеек. Сейчас покажу». Он жив. Я расслабленно выдохнула и снова попыталась открыть глаза, по-прежнему ослепляющий свет. «Я ничего не вижу», – прошептала я и прочистила горло, которое все еще пекло огнем. «Не вижу». «Я все исправлю», – прошептал Торин. «Только вернемся на крейсер».